Часть первая. Закончив учебу, отказавшись в Риме от духовного сана, начав военную карьеру, чтобы затем отказаться от нее на острове Корфу, испытав себя на адвокатском поприще и с отвращением от него отказавшись, посетив всю мою Италию, обе Греции, Малую Азию, Константинополь и самые красивые города Франции и Германии в 1753 году, Я вернулся к себе на родину довольно образованным, ветренным, самонадеянным и любящим удовольствие, живущим только сегодняшним днем, рассуждающим обо всем на свете, балагуром и насмешником в окружении компании и компании друзей, вожаком которого я был, потешавшимся над всем, что казалось мне глупым, будь то духовное или мирское. Примечание имеется в виду под обеими грециями. Собственно, Греция и, так называемая, Великая Греция, историческая область Южной Греции с древнегреческими колониями. Конец примечания. Я считал предубеждением то, что не было известно дикарям, играл по-крупному, не разбирая, где ночь, а где день, уважал лишь честь, упоминание о которой не сходило с моих уст, скорее из высокомерия, нежели из смирения, Дабы не запятнать свое имя, я готов был нарушить любые законы, которые могли помешать мне испытать радость удовлетворения или возмездия, отмстись за все, что казалось мне оскорблением или насилием. Я никому не проявлял непочтительности, не нарушал общественного спокойствия, не встревал ни в государственные дела, ни в распри отдельных лиц. «Вот все то хорошее, чем я обладал», и что считал достаточным, чтобы сделаться неуязвимым от всех несчастий, ибо, обрушившись на меня, они могли бы ограничить мою свободу, которую я считал неотъемлемой. Когда я задумывался над своим поведением, то находил его безупречным, ведь мое распутство могло заставить меня почувствовать себя виноватым лишь перед самим собой, и я не испытывал при этом ни малейших угрызений совести». Я полагал, что мой единственный долг — быть порядочным человеком и вменял себе это в заслугу. А поскольку я обладал возможностью существовать, не имея ни определенного занятия, ни должности, которые могли бы хоть на несколько часов стеснить мою свободу или же вынудить меня вводить в заблуждение публику своим примерным и праведным поведением, я радовался этому и продолжал жить, как жилось». Сеньор Брр, достопочтенейший сенатор, взял на себя заботу обо мне. Теперь я мог распоряжаться его кошельком, а он любил и мою душу, и мой ум. В юности он слыл великим распутником и рабом собственных страстей, но жестокий апоплексический удар заставил его остановиться, заглянуть в глаза смерти и воззвал к его разуму. Вновь обретя способность действовать и надеясь посредством здорового образа жизни дожить до старости, он не нашел иного пути, кроме набожности, созданного исключительно для того, чтобы сменить порог на добродетель, и встал на этот путь со всем рвением. Он считал, что видит во мне собственное отражение и испытывал ко мне сочувствие». Он говорил, что я иду по жизни столь быстро, что очень скоро перестану заблуждаться, и, лелея эту надежду, он никогда не оставлял меня. Он надеялся, что я, наконец, утолю свои страсти, но не дожил до того дня, когда его желание сбылось». Он постоянно читал мне прекрасные морализаторские наставления, которые я выслушивал с удовольствием и восхищением, не стараясь от них уклониться. Он и не требовал от меня ничего другого. Он давал мне полезные советы и деньги, и втайне от меня неустанно молился Богу, чтобы я осознал всю беспорядочность собственного поведения». В марте 1755 года я снял квартиру в доме одной вдовы на набережной, которую в Венеции именуют «Фондаменте новое», убедив сеньора Бр, что это новое место пребывания необходимо для моего здоровья, поскольку приближалось лето, а в сильную жару, от которой страдаешь, находясь внутри города, необходимо обосноваться в квартале, открытом свежему воздуху и прохладе северного ветра. Примечание. Фундаменте новое, Итальянский. Улица, которая идет вдоль одноименного канала и одновременно служит основанием, фундаментом зданий. Конец примечания. Этот господин, находивший разумным все, что бы я ни пожелал, одобрил мое намерение, удовлетворившись тем, что я пообещал ежедневно захаживать к нему на обед». Истинная же причина, побудившая меня покинуть его дворец, заключалась в том, что я намеревался поселиться поближе к любимой девушке. Подробности этой интриги не имеют ничего общего с историей, о которой идет речь, поэтому я избавляю от них моего читателя. 25 июля, за четверть часа до восхода солнца, я покинул Эрбария, отправившись спать. Эрбария. Это место на набережной Большого канала, примыкающее к мосту Риальто. Оно называется так, потому что там находится фруктовый, цветочный и зеленой рынок. Господа и дамы легких нравов, проведя ночь, предаваясь гастрономическим утехам или карточному азарту, по обыкновению отправляются туда пройтись перед сном. Эта прогулка говорит о том, что нация способна без труда изменить свой характер. Венецианцы прошлого, скрытные во всем, что касалось политики и галантных приключений, уступили место современным, предпочитавшим ничего не делать тайны. Эрбария радует глаз, но живописность ⁇ это только предлог. Сюда ходят скорее, дабы показать себя, нежели что-то увидеть. А женщинам здесь нравится больше, чем мужчинам. Они желают продемонстрировать всему миру, что им нечего стесняться. Какетство здесь исключено из-за небрежности одеяний. Наступает новый день. Но кажется, никто этого не замечает. Для них это лишь конец предыдущего. Каждая женщина и каждый мужчина должны увидеть друг в друге следы распутства. Мужчины должны афишировать скуку, вызванную проявлениями опостылевшей всем учтивости, а женщины явить то, что осталось от нарядов, с которыми обошлись без должного уважения, всем надлежит выглядеть усталыми, выказывая тем самым потребность отправиться спать. Я никогда не упускал возможности присутствовать на этой прогулке, наблюдая за ее законами чаще всего безо всяких задних мыслей. В тот час все обитатели моего дома уже должны были спать. Каково же было мое изумление, когда я увидел, что входная дверь открыта. Оно еще больше усилилось, когда я заметил, что замок сломан. Я поднимаюсь и застаю всю семью на ногах, а хозяйку, весьма подавленной из-за визита, перевернувшего вверх дном весь дом, Она рассказала вся дрожа, что за час до рассвета мессер Гранде, мессер Гранде, так называется, должность командира республиканских сбиров, выломал дверь, ворвался в дом вместе со своими людьми и учинил тщательнейший обыск, не исключая и мою квартиру, в которой он осмотрел все потайные уголки. Примечание. Сбир. Полицейский стражник. Конец примечания. Не найдя ничего предосудительного, он сообщил хозяйке, что якобы накануне утром ей принесли в дом дорожный сундук, и ему известно, что сундук этот заполнен солью. Примечание. Соль была важной статьей венецианского экспорта, и в республике действовали строгие законы, направленные против контрабанды солью. Конец примечания. Она показала этот сундук, полный не соли, а одежд графа Секуро, друга дома, который прислал его сюда из деревни. Увидев это, мессер Гранде удалился. и Я уверил мою хозяйку, что добьюсь для нее полной сатисфакции и, не испытывая ни малейшей тревоги, улегся спать. Я проснулся в полдень чтобы отправиться на обед к сеньору Бр, которому рассказал об этой истории и добавил, что считаю необходимым, чтобы эта женщина получила соответствующую компенсацию, поскольку закон гарантирует покой любому дому, кроме тех, где совершено преступление. Я сказал, что неблагоразумный представитель закона должен как минимум лишиться своего поста. Мудрый старец, очень внимательно выслушав меня, заявил, что даст мне ответ после обеда. Мы весьма весело провели два часа в обществе двух других дворян, столь же набожных и благочестивых, как и хозяин дома, хотя и моложе его. Оба они, разделяя его высокое мнение обо мне, были моими милейшими друзьями. Моя тесная дружба с этими тремя достойнейшими господами вызывала удивление тех, кто ее наблюдал». Они судачили как о редчайшем явлении, суть которого оставалась непонятна, поскольку было неясно, как эта троица могла сойтись со мной характерами, и как я мог сойтись характером с ними, ибо они являли собой неприходящие ценности и добродетель, тогда как я лишь суетности пороки. Злые языки придумывали недостойные объяснение. «Все это противоестественно», — твердили они, — «к этому примешивалась и клевета». Здесь наверняка кроется тайна, и нужно ее раскрыть. Двадцать лет спустя я узнал, что за нами следили, и что самым искушенным инквизитором государственного трибунала было поручено найти скрытую причину существования этого из ряда вон выходящего дьявольского союза. Примечание. Трибунал. Верховный судебный орган Венецианской республики, существовавший 13 века. Конец примечания. Я же, убежденный в своей невиновности, никого не опасался и продолжал жить искренне, веря во все хорошее. После обеда сеньор Брр сказал мне с большим хладнокровием и без свидетелей, за исключением двух упомянутых господ, что вместо того, чтобы думать об отмщении за оскорбление, нанесенное моей хозяйке, «Я должен позаботиться о собственной безопасности». Он сказал, что сундук с солью — это контрабанда, подстроенная мессером Гранде, который на меня озлоблен. Что, разумеется, это только предположение, но поскольку он когда-то сам заседал в трибунале, то знает, как проходят аресты. На всякий случай он оснастил свою гондолу четырьмя веслами, и я должен немедленно отправиться на ней в фузину, оттуда на почтовых лошадях во Флоренцию и оставаться там до тех пор, пока он не напишет мне, что можно возвращаться. По окончании этой разумной речи он вручил мне столбик монет общим достоинством в сто цехинов. При исполненной уважении и признательности я сказал ему, что приношу тысячу извинений, но не последую его совету. Я объяснил ему что, не чувствуя за собой никакой вины, не опасаюсь трибунала. Он ответил, что такому трибуналу, как этот, может быть известно гораздо больше, чем мне самому, и этого достаточно, чтобы приписать мне преступления, в которых сам я себя виновным не считаю, и самым разумным для меня сейчас будет принять эти сто цехинов и уехать. Тогда я заявил ему что человек не может быть преступником сам, того не ведая, и что я буду действовать себе во вред, если скроюсь и тем самым покажу инквизиторам, что совесть у меня нечиста, что только укрепит их подозрения. Я также добавил, что поскольку секретность – сущность политики Большого Совета – то после моего отъезда будет неясно, были ли у меня на самом деле основания спасаться бегством. Кроме того, все будут думать, что приняв такое решение, я должен буду навеки распрощаться со своей родиной, ведь у меня не было бы никаких гарантий, что я смогу вернуться и безбоязненно жить в Венеции, и в особенности не опасаясь того, что вынудило меня срочно уехать. Примечание. Большой совет... Высший орган власти Венецианской республики, начиная с XIII века. Конец примечания. «Сказав это, я обнял его. Я не хотел брать предложенных им денег и умолял его не нарушать своим беспокойством моей душевной гармонии. По крайней мере, сделай мне приятное, — сказал он, — и не возвращайся сегодня ночью к себе домой». Я не принял во внимание и эти его слова и глубоко ошибся. Такая просьба была свидетельством его доброты, а проигнорировал я ее из легкомыслия. Это было в день святого Иакова, имя которого я ношу, а на завтра мы праздновали день святой Анны, именно так звали девушку, в которую я тогда был влюблен. Я написал ей, что мы с ней пойдем пообедать в Кастелло. Примечание. Кастелло, Район восточной части Венеции. Конец примечания. В тот же день портной принес мне костюм из тафты с отделкой из серебряного кружева, придуманной моей красоткой. Я решил, что не стоит жертвовать свиданием из осторожности и ради доброго ко мне отношения моего благодетеля. При этом я не был ни скверным, ни неблагодарным, а всего лишь легкомысленным и падким до удовольствий, от которых я всегда ожидал большего, чем они могли дать. К обещаниям такого рода в этом возрасте относишься очень серьезно. Амаре виксдео конседитур", примечание «Чтобы любить, оставаясь благоразумным, нужно быть Богом». Латинский «конец примечания». Только недавно в Вене я осознал правильность этого изречения. Когда я прощался с сеньором Бр, он со смехом сказал, что мы, наверное, больше не свидимся. Его слова удивили меня. Но сам он, опасаясь, что сказал лишнее, вывел меня из этого состояния, добавив, как настоящий стой, коим он и был «Иди, иди, сын мой, секвера деум фата инвенют». Примечание. «Следуй за Богом, судьба дорогу найдет». Латинский «конец примечания». Я и впрямь видел его тогда в последний раз, хотя он прожил еще десять лет после моего побега. Я обнял своих двух друзей, которые застыли ошеломленные, и поскольку на завтра мне предстояло очень рано вставать, я вернулся домой в час ночи и тотчас же улегся спать. На рассвете 26 июля 1755 года мессер Гранде вошел в мою комнату. Проснуться, увидеть его и услышать его вопросы было делом одной минуты. Он назвал мое имя, спросив, не ошибся ли он, поскольку видел меня впервые. Я ответил, что он не ошибся. — Дайте мне, — сказал он, — все имеющиеся у вас записи Будь то написано вами или кем-то другим, немедленно одевайтесь и следуйте за мною. Я спросил, кто уполномочил его прийти ко мне, и он ответил, что действует от имени трибунала. Тогда я позволил ему забрать все бумаги, которые двое его людей сложили в мешок, и не произнеся ни слова, оделся. Необычно было то, что я побрился, причесался, надел кружевную рубаху и нарядный костюм, словно собирался не в тюрьму, а на свадьбу или на бал. Я проделал все это механически, поскольку на следующий день, мысленно вернувшись к событиям предыдущего дня, не смог ничего об этом вспомнить. Мессер Гранде, не спуская с меня глаз, позволил мне завершить туалет. А когда он увидел, что я готов, сказал, что у меня должны быть рукописи в переплете, и что он требует, чтобы я передал их ему. Только в этот момент я стал понимать, в чем дело. Я указал ему на кучу печатных томов, под которыми лежали четыре рукописных. Он забрал все, а кроме того и другие печатные книги, лежавшие на моем ночном столике, Ариосто, Петрарка, Гораций, том заметок Плутарха и несколько французских брошюр. Рукописи содержали ложную мудрость магии, малый ключ Соломона, талисманы, кабалу, зогара, пяктрикс, а также учение о благовониях и заклинаниях, с помощью которых можно вступить в контакт с разного рода демонами. Примечание. Малый ключ Соломона содержит описание злых духов и заклинания. Кабала – Мистическое учение, возникшее в иудаизме в XII веке и основанное на вере в то, что с помощью специальных ритуалов человек может влиять на ход событий. Зогара XII век, древнееврейская книга о Кабале. Пиактрикс, книга по церемониальной магии, где описываются способы вызывания дьявола. Конец примечания. Я приобрел эти книги из чистого любопытства и ни разу к ним не обратился. Но те, кто знал об их существовании, мне не верили. Я же позволял думать все, что им заблагорассудится. Меня вовсе не трогало, что они считают меня в какой-то мере колдуном. За два месяца до ареста со мной познакомился один венецианец, который прежде работал огранщиком драгоценных камней. Он предложил мне задешево купить у него красивое бриллиантовое кольцо и, придя ко мне домой, увидел книги по черной магии. Две или три недели спустя он сообщил мне, что один человек, пожелавший остаться неизвестным, дает мне тысячу дукатов, если я продам ему эти книги, но сперва он хочет их посмотреть. Это предложение показалось мне заманчивым, И я ответил, что охотно дам ему эти книги на сутки. Через две недели он попросил у меня книги, которые вернул на следующий день, со словами, что тот человек считает их запрещенными. А еще через неделю меня арестовали, и поскольку мессир Гранде потребовал у меня те же самые книги, мне пришли в голову кое-какие догадки, правда, пока неопределенные. Позже я узнал, что человек этот шпионил для трибунала. Выйдя из комнаты, я с удивлением увидел тридцать или сорок стражников. Мне оказали честь, полагая, что для моего ареста необходимо такое количество вооруженных людей. Хотя в действительности хватило бы и двух. Как говорится, «Нехеркалес куидем контрадуос». Примечание. «Кто...» кроме Геракла справиться с двумя. Латинский. Конец примечания. Примечательно, что в Лондоне, где храбрость присуща всем и каждому, для ареста одного человека призывают одного блюстителя закона, а на моей родине в Венеции, где, как правило, люди отличаются трусостью, прибегают к помощи тридцати. Я думаю, это происходит потому, что трус, принужденный нападать, обычно испытывает больше страха, чем тот, кто подвергается нападению, а подвергнутый нападению по той же самой причине становится бесстрашным. А посему в Венеции не в диковинку, что арестованные смело защищаются и сдаются только в результате численного перевеса нападающих. Мессер Гранда велел мне сесть в гондолу и занял место подле меня, позвав с собой только четырех стражников, и отпустив остальных. Гондола причалила к его дому. Он провел меня в комнату и оставил одного, предложив кофе, от которого я отказался. Я провел там почти четыре часа, то и дело погружаясь в довольно спокойный сон, который прерывался каждые четверть часа из-за потребности облегчиться, что казалось очень странным при такой сильной жаре. Я не ужинал, а накануне вечером съел только одно мороженое, но тем не менее мне пришлось наполнить доверху оба ночных горшка. Потрясение, вызванное насилием надо мной, и прежде оказывало на меня одурманивающее воздействие. Мне уже случалось в этом убедиться, но я не думал, что оно действует как мочегонное. Но пусть над этим бьются эскулапы». Пока что создавалось впечатление, что в то время как мой встревоженный ум должен был выказывать признаки расстройства из-за ослабления мыслительной функции, мой организм, словно оказавшись в давильне, был вынужден исторгнуть большую часть жидкости, которая с помощью непрерывной циркуляции усиливает мыслительную деятельность человека. Вот так пугающая неожиданность способна повлечь за собой мгновенную смерть, поскольку может отделить душу от тела. Со звоном колокола Терца вошел мессер Гранда и сообщил, что получил приказ отправить меня в тюрьму Пьемби. Примечание. Колокол Терца, один из колоколов на соборе святого Марка, звон которого отмерял время в Венеции. Конец примечания. Я последовал за ним. Мы сели в гондолу и, покружив по маленьким каналам, вошли в большой канал и причалили к тюремной набережной. Поднявшись по нескольким лестницам, мы прошли по закрытому мосту над каналом, именуемому Рио-ди-Палаццо, который соединяет тюрьмы с дворцом дожей. Примечание. Рио-ди-Палаццо дворцовый мост итальянский. Конец примечания. Затем мы миновали галерею и вошли в следующую залу, где он представил меня человеку в патрицианском платье, который, посмотрев на меня, произнес «Quello мететелло индепозитор. Примечание. «А вот и он. Отправьте-ка его за решетку». Патрицианское платье. Скрибы сената получали право носить черную тогу «Патриция». Конец примечания.